Глава пятая. Пока мама заключала Катю в объятия, в прихожей появился отец. Он с удивлением рассматривал нашу грязную одежду и пытался вникнуть в ситуацию. В итоге мама сказала, что завтра суббота, выспаться мы успеем, а сейчас состоится позднее семейное чайпитие у камина, сопровождаемое нашим рассказом последних новостей. Вот этого я и боялся. Сейчас придется рассказать, как мы пытались мутить мозги контрразведки, и у нас почти получилось. Пантелеймон заново растопил камин, ворчуни и Маргарита помогла Настюхе сервировать стол, и мы под чай с плюшками поведали родителям шокирующие подробности наших злоключений. Они были настолько в шоке от самой идеи ее воплощения, что слушали нас, не перебивая, даже периодически прекращая желательные движения. Слава богу, что за всем этим следовал счастливый финал. «Ну, вы, блин, даете», — тихо произнес отец, когда я закончил рассказ. Он задумчиво покачал головой, глядя на пламя в камине и начал зачем-то хлопать себе по карманам. Я уже ожидал, что он достанет сигару и неторопливо раскурит ее. Как вот тот генерал из фильма. Все хорошо, что хорошо кончается, вынесла мама свой вердикт. А теперь давайте ложиться спать. Только вы сначала идете в душ. Странно, что она так настаивает на водяных процедурах. Вроде от меня не несет, как от коня. Хотя да, паутина в волосах хватало, водные процедуры необходимы. Уже не припомню, когда в последний раз за завтраком чувствовалось такое прекрасное, одохотворенное утро. Отец похвастался, что к нему на работу пришли два новых лекаря, причем оба приехали в Питер, откуда-то издалека. Из Перми, что ли, точно не помню. Наверное, прослушал, витаю в своих мечтах. «Пока совсем неопытные, правда, но задатки у них неплохие», сказал отец с энтузиазмом, терзая жареный бекон. «Если хочешь, могу заняться их обучением», предложил я. «Не беспокойся, справлюсь» махнул вилкой отец, чуть не отправив в полет кусочек бекона. «Один у меня сейчас стажируется, а другой у Виктора Сергеевича». «Тогда я за них спокоен», — сказал я, улыбаясь. «Они в надежных руках. И как успехи?» «Пока не очень», — ухмыльнулся отец, видимо, вспомнив какую-то подробность. «Но они вчера только первый день, как вышли на стажировку. Ничего, разберемся. Главное, что голова варит, и руки растут из нужного места. Остальное приложится». «А у тебя как успехи на работе?» «Неплохо», — кивнул я, отодвигая пустую тарелку. Внезапно оказалось, что Илья не разобрался, как правильно работать с артериями, но этот пробел уже ликвидирован. «Тут сосудистый центр Боткиных набирает обороты. Ты ничего не слышал?» — спросил отец. «Что Андрей говорит?» «Говорит, что пошел поток, и рук уже не хватает. Просил присмотреть пару лекарей для него», — сказал я. «Кстати, у меня тут появился один одаренный, эдакий неограненный алмаз, но очень крупный». Я подумал, что именно такой сильный мак и нужен Андрею. Но подумал, может, его после обучения к тебе послать? «Не, у нас теперь комплект. Так что делай из него сосудистого и направляй к Боткиным». «А ты сам-то не хочешь сосудами заниматься?» — спросил я. «Ты знаешь, я подумывал над этим», — задумчиво сказал отец. Но потом решил, что и обычной повседневной работы нам вполне хватает. И она никогда не закончится». За счет освоения тонких потоков вы увеличили пропускную способность. Оборот кассы увеличился, доход приличный. А ты уж развивайся дальше сам и развивай медицину в городе. А то и в империи тебе флаг в руки. За флаг спасибо, а барабана не надо, рассмеялся я. При чем здесь барабан? Спросил отец, нахмурившись. Вот незадача. Я-то подумал, что услышал привычное с детства выражение. Оно оказалось не совсем то. Кстати, пап, я решил переключить тему разговора. «Ты случайно не знаешь, где мне найти еще одного мастера души?» «Ты хочешь сказать, что Катя не справляется?» – удивился отец. «Еще как справляется!» – улыбнулся я. «Не только в сон погружает, но и душевные недуги заодно излечивает. Просто работы у нас для нее слишком много. Во время обычного приема, когда идут пациенты совсем подряд, мастер нужен максимум каждому девятому. А у нас, в общем, обезболивание. Нуждается большинство». «Тогда, да, конечно» кивнул отец. «Бедная девочка, тебе не жалко сестренку?» «Потому и спрашиваю, что жалко», — снова улыбнулся я. Катя тоже сидела улыбаясь с кружкой кофе в руках. «Ну, тут, мне кажется, лучше к Обухову обратиться», посоветовал отец. «Мастера души обычно на дороге не валяются». «Да я там ни одного лекаря не видел», рассмеялся я. «Ну, я образно», — сказал отец и покрутил пятерню в воздухе. «Позвони Обухову в понедельник, он ради тебя на все готов. Скажи ему, Финский залив брод перейти, и он перейдет «Хорошо, позвоню», — ответил я, представляя себе, как огромный обухов пересекает Финский залив, а в дай ему максимум по грудь. «Ну что, Кать, готова? Поехали». «А куда это вы собрались?» — скинув брови, поинтересовалась мама. «Я думала, ты хоть в выходные дома посидишь, отдохнешь». «Поработаешь над книгой», — добавил отец. У нас очень важная миссия», — торжественно заявил я. «Поможем Марии сделать закупки и поедем радовать ее семью в Никольское». Чего ж не покататься, пожал плечами отец. Погода сегодня хорошая. Будь осторожен за городом, Саш, сказала мама. После обеда дождь обещали. Хорошо, мам, пообещал я, им искать и мы с Катей пошли одеваться. Забрав Марию от Виктора Сергеевича, первым делом мы отправились на склады. Материальные блага надо освоить и привести к более удобному виду купюр и монет. Я прекрасно понимал, что шестилетние девочки еще в банке не откроют, да и в принципе не будут разговаривать. Поэтому я предложил ей производить все финансовые операции от моего имени и на мое имя открыть счет с нескромным количеством нулей. «Ну, если ты мне доверяешь, конечно», — сказал я Марии. «Сань, ты шагнул вслед за мной в другой мир и не побоялся стаи черных волков». «А я не должна тебе доверять?» — спросила магичка. Менеджер банка округлил глаза, пытаясь усвоить только что услышанную информацию и до последнего надеясь, что это была шутка. «Не переживайте, я пошутила», — сказала ему Мария и лучезарно улыбнулась. «Просто я сирота, а дядя взял меня под крылышко, заменив родителей, но как я могу ему не доверять?» «Неплохое приданное для сироты», – пробормотал банковский служащий, покосившись на стопки золотых слитков, которые суммарно весили, наверное, втрое больше самой сироты. «Ага, папа был кузнецом, а матушка – белошвейкой», – полушепотом поведала бедолаге магичка. «Хм, опять шутите?» – покачал головой работник банка и принялся оформлять документы. Часть денег Мария получила наличными, сложив пачки банкнот себе в рюкзачок, чем еще раз шокировало начинавшего сдвигаться разумом банкира. Остальное легло на счет, доступ к которому она могла получить в любой момент с помощью формуляра, который был спрятан в небольшой кошелек с нарисованными на нее котятами. «Я смотрю, вы отдаете все средства под полный контроль шестилетнего ребенка?» Нервно сглотнув, спросил у меня банкир. «А что такого?» – удивился я. «Это же ее деньги». «Ага». Чуть ли не фальцетом ответил банкир и закашился. «Ваше право. Вы, если что, можете получить доступ к счету по паспорту в любое удобное время. Учитывая внушительную сумму счета, будут действовать особые индивидуальные условия и повышенный процент на остаток». «Огромнейшее вам спасибо, дорогой мой!» Игриво улыбнувшись, сказала ему магичка, после чего у мужчины начался все-таки нервный тик. «Здоровья вам и вашей семье. Купите игрушки детишкам». Мария положила на стол перед банкиром крупную купюру, закинула рюкзачок за спину и развернулась на выход. Мужчина, округлив глаза, посмотрел на щедрое подношение, потом медленно перевел взгляд на меня. Я развел руками и вышел вслед за магичкой, у которой оказалась щедрая русская душа. Впрочем, эта купюра была песчинкой на пляже ее сбережений. К нашим похождениям по магазинам мы решили привлечь и Настю. Она нисколько не возражала. И первым делом мы поехали в магазин игрушек, самый большой в Санкт-Петербурге. К выбору подарков Мария подходила основательно, придирчиво осматривая каждую кандидатуру, устроив куклам и машинкам серьезный кастинг. Сразу видно, что брата и сестру она любит по-настоящему. Дальше у нас по плану были плотницкие и слесарные инструменты, где я выступал в роли консультанта. Все три девушки были шокированы моими познаниями в этой области, несколько удивлен был даже сам продавец. Самый интересный и сложный этап представлял собой покупка одежды. То, что мы привыкли носить для деревенской жизни, никак не подойдет, и нам предстояло найти магазин, где продается то, что нам нужно. Нужный магазин находился далеко от центра, в одном из рабочих спальных районов. Продавцы в магазине вылупили глаза и предположили, что мы ошиблись адресом. Оно и понятно, мой плащ стоил столько же, сколько и дюжина висевших на витрине. Причем это были выставочные, не самые дешевые варианты. «Спецовку отцу возьми обязательно, он оценит», – посоветовал я. «А что это?» – удивилась Мария. Специальная одежда из крепкой ткани, сделаны для рабочих», – пояснил я. «Зачем это нужно?» – нахмурилась магичка. «Когда он занимается живностью или строгает доски, просто надевает старое». «И это неправильно», – сказал я. «Специальная одежда дольше прослужит и лучше защитит от грязи и травм». Я продемонстрировал ей плотную ткань и усиленные нашивки на локтях и коленях. «А также кучу карманов и креплений для подвешивания инструмента». «Ладно, убедил», — согласилась Магичка, разглядывая варианты спецовок. «Вот это возьму, пожалуй. И вон ту серенькую». Продавцы только успевали складывать покупки в пакеты. Мне кажется, у них вертелся на языке вопрос. «А у вас денег хватит?» Короткий взгляд на наше одеяние не давал им произнести это вслух. Вскоре пакеты превратились в мешки, потому что туда складывалась и летняя, и зимняя одежда. Я вспомнил размер кухни, гостиной по совместительству в доме родителей Марии. Этими мешками в совокупности с другими покупками мы завалим половину комнаты. Надо еще запихнуть это в машину. Чтобы было легче играть в тетрис, я сложил заднее сиденья, влезла с трудом. «Теперь уже поздно говорить», — сказал я, когда мы уже направились на выезд из города. «Надо было как-то частями все это закупать. Ты же не в последний раз туда едешь. Хочешь сказать, что ты возил бы меня в Никольское каждые выходные?» — усмехнулась Мария. «Не переживай». Я найду еще что купить. Это мы еще не стали брать кастрюли, лопаты, лейки и прочую чепуху. Понятно, усмехнулся я. Значит, планы на следующие выходные у нас есть. Пока ехали в Никольск, Мария безумолку рассказывала, как готовила обед и ужин на всю семью. Умудрялась еще помогать на огороде, собирала яйца в курятнике, чистила клетки кроликам. То есть свои пять лет была практически полноценным сельским жителем. Как и предрекла мама, в пути нас застал дождь который почти прекратился, когда мы подъезжали к селу, а потом и вовсе стих. «Налево повернуть не забудь», — сказала Мария, когда я уже собирался пролететь мимо сельской администрации. Тормозить пришлось довольно резко, и Кате с Марией на голову полетели мешки с одеждой, которые были засунуты почти под потолок. Видимо, магичка о приезде предупредила, потому что нас встречали. Правда, только брат и сестра. «А где папа с мамой?» — спросила Мария, когда наобнималась с обоями вдоволь. Она выскочила из машины первой, а мы уж подошли и слышали разговор. «Да они, это, приболели!» – пробормотал брат Марии. «Дом лежат, уже третий день не выходят. Мы пока вдвоем по хозяйству суетимся». «Так чего ж ты сразу не сказал никто?» – воскликнула Мария, и, не дожидаясь ответа, побежала в дом. Мы с Катей припустили следом, а Настя взяла на себя общение с детьми. Магичка, не разуваясь, побежала в дальнюю комнату, где лежала мать, а я нырнул в комнату отца, отодвинув шторку, которая наполняла в деревне функции двери. Мужчина был мертвенно бледен и лежал без сознания, на мое появление никак не среагировал. Чтобы исключить плохое, я припал ухом к сердцу, оно еще билось. Сканирование показало почти полное поражение легких. «Что с ними?» – спросила Катя, которая вошла вслед за мной. «У него пневмония», – ответил я, продолжая сканировать. «Практически тотальная. Мы вовремя успели». «Пойду узнаю, что с матерью», — сказала Катя и вышла. Первое, о чем я подумал, что у них снова та самая чума, но сканирование не показало типичных сопутствующих симптомов. Да и легкие были воспалены, но без множественных мелких неврозов. Лимфоузлы немного воспалены и увеличены, но совсем не так. Я начал очищать легкие. Сначала левое, оно легче дренируется, потом правое. Когда я уже заканчивал, щеки у мужчины порозовели, часто и поверхностно едва слышно дыхание стали более глубоким, и размеренным. Потом он закашлялся и открыл глаза. «Александр?» Слабым хрипем голосом спросил он и снова сильно закашлялся. «Это вы? Но как?» «Можно сказать, чудом», ухмыльнулся я. «Мария решила привести вам подарки. Если бы мы приехали завтра, то спасти было бы вас невозможно». «Кто из вас первый заболел?» «Заболели мы примерно одинаково», сказал отец Мария, хорошенько откашлявшись. «Но я слег раньше». Наташа со мной ухаживала, потом слегла и она. «Так почему же не позвонили?» Спросил я. «У вас ведь, по-моему, есть телефон?» «Да вроде казалось обычная простуда. Зачем беспокоить?» Виновато ответил мужчина. «Думали, что как обычно само пройдет. Пили травяные настои, ингаляции над картошкой, морс из варенье «Понятно», вздохнул я. «Ничего нового. Все надеются на авось, а авось взял и не пришел». «Выходит, что так», ухмыльнулся мужчина. Спасибо вам, Александр, мне уже намного лучше. Поможете мне встать? Я подал ему руку, и он сел на кровати. Все-таки он был еще очень слаб. Я попросил его старшую дочь навести ему побольше морса. Пусть пьет, а сам пошел в комнату, где Мария занималась матерью. Там сеанс лечения тоже завершился, и Магичка вся в слезах обнималась с мамой, которая тоже уже смогла сесть на кровати. — А у вас в деревне воспалением легких еще кто-нибудь болеет? — поинтересовался я, прервав их совместное излияние. «Да много кто?» – ответила женщина. «Пришла зараза какая-то, которую не звали. Чуть ли не в каждом третьем дворе болеют». «Мария!» – сухо обратился я к магичке. «Праздник отменяется. Пошли спасать». «Ну все, мам, мы побежали», – сказала Мария, поднимаясь с кровати. «Кто тут из ближайших соседей болеет?» «Так ты ж тоже побежишь спасать, дочь?» – удивленно спросила женщина. «Ты же еще маленькая». «Так тебя же вылечила?» – усмехнулась Мария. «Вот и других вылечу». Оставив недоумевающую мать, мы с Марией и Катей пошли обходить дома, разделившись по пути. Все почти как тогда, во время первого знакомства с Никольским. Только без противочумного костюма и совсем без снаряжения. Съездили, называется, подарки, отвезли. Какая-то странная эпидемия. Хорошо, хоть не чума. Лечить пациентов было гораздо легче. Да у меня с тех пор ядро чувствительно подросло. Так что медитировать для восстановления приходилось не особо часто. Я даже для этого не останавливался специально. Подзаряжался на ходу. Улицы мы распределили. Вполне контактных сельчан было немало. Они охотно подсказывали, в какой дом пришла болезнь. Ошибочно я зашел всего пару раз, зато там мне подсказывали, куда точно надо идти. Судя по жалобам, которые мне удавалось выведать у заболевших, это похоже на грипп, но возможностей точной диагностики у нас с собой не было. Не было даже баночек или пробирок для забора биоматериала, чтобы передать в противоэпидемиологическую службу Санкт-Петербурга. Завершив обход домов, я на негнущихся ногах потопал обратно к дому Марии.